Здравствуйте, профессор. Здравствуйте, Дулит. Садитесь. Садитесь. А я к вам по делу, профессор. Что вам нужно, Дулит? А мне нужна моя дочь. Вот что мне нужно. Вы понимаете. Я понимаю, ведь она же ваша дочь. Не думайте же вы, что она кому-нибудь нужна, кроме вас. Ага. А. Я очень рад, что у вас осталось хоть капля родственного чувства. Ваша дочь наверху. Берите ее. Берите и убирать. Вы что же думаете, в самом деле, что я стану заботиться о вашей дочери больше вас? Ну, послушайте, профессор, разве это разумно, разве это честно обрушиваться так на человека? Девчонка принадлежит мне, теперь она у вас, а как же насчет меня? Ваша дочь имела сегодня утром наглость видеться ко мне и требовать, чтобы я ее учил хорошо говорить по-английски чтобы она могла быть леди из магазина. <связь> вот эта джентльмена, моя экономка, свидетель. Как смеете вы врываться ко мне и шантажировать меня? Вы нарушу подостали ее сюда? Нет, профессор. Ужете? Иначе как же вы узнали, что она здесь? Э -э, не поддевайте меня так, профессор. Вас подденет полиция. <связь> это шантаж, чтобы выманивать деньги. Я звоню в полицию. Пожалуйста. Разве у вас попросил хоть медный гроз? Что? Ага пусует этот джентльмен. Сказал хоть слово о деньгах. Чего же, ради вы явились сюда? А вот посудите-ка сами, чего ради я сюда пришел. Ну, будьте человеком профессии. Дули-то, сознайтесь, вы нарочно подослали ее ко мне. Клянусь Богом и не думал. Присягаю на Библии, не видал я этой девчонки больше двух месяцев. А как же вы узнали, что она я вам все расскажу, если вы только дадите мне вставить хоть одно словечко. Я готов рассказать вам все. Я очень хочу рассказать. Я жду Дух, чтобы рассказать. Пикеринг. Пикеринг. У этого негодяя природный дар риторики. Вы обратили внимание на ритмическое построение его речи? Я готов рассказать вам. Я хочу рассказать вам. Я жду, чтобы рассказать вам. Сантиментальная риторика. Это уэльское происхождение сказывается в нём. Оно также обнаруживает его нечестность и лживость. Я прошу вас, Хиггинс, я сам из Уэльс. Прости, я никак не думаю А как же вы узнали, что девушка здесь, если не сами подослали ее суд? Да. А дело было так. лиска взяла с собой мальчишку прокатиться в такси, сына своей квартирной хозяйки. А мальчишка торчал здесь поблизости, но думал проехать с ней в такси обратно. Когда Лизка узнала, что вы... Собирается оставить ее здесь. Что такое? Да. Она послала мальчишку домой за своими вещами. А мальчишка мне попался на углу Лунга, Крендель-стрит. У кабака. А что? Кабак. Это клуб для бедного человека. А как же мне туда не зайти, профессор? Дайте ему договорить, Фигмс. Хорошо. Ну и вот мальчишка мне и рассказал, как было дело. И я спрашиваю вас, джентльмены, что я, как отец должен был чувствовать и предпринять. Я говорю, мальчишки, принеси-ка эти вещи мне. А почему вы сами не пошли за ними? Да хозяйка мне их никогда бы не доверила. Это такая баба. Даже мальчишке пришлось дать пенни, чтобы этот поросенок согласился мне их отдать. И вот я принес эти вещи сюда, чтобы услужить вам, выказать себя поприятнее, вот и все. А что там, много вещей? Музыкальный инструмент, хозяин, несколько картинок, побрякушки всякие, птичья клетка. А вот платье, Фанас сказала, ей не надо. Я не а знаю, а -а -а -а -а. как быть. <св> <св> <св> а что же я мог из-за этого заключить, хозяин? Вот спрашиваю вас, как родители, что мне оставалось думать? Позвольте, я ничего не понимаю, так что же вы утверждаете, что вы пришли сюда для того, чтобы спасти ее от зла худшего, чем смерть? Вот, профессор, вот так оно и есть. Постойте, Хиггинс. А почему вы принесли сюда ее вещи, если собираетесь взять ее отсюда? Да. А я сказал хоть слово, что собираетесь ее отсюда взять... Хоть одно словечко. Да, да, и вы возьмете нет. ее. Возьмете. Нет, Возьмете. Нет, профессора. Я звоню миссис Пирс. Да нет, не такой я человек, чтобы становиться на дороге у своего собственного ребенка. Перед ней карьера. Пожалуйста. Да. Миссис Пирс. Этот человек отец Элиз. Вот. Пришел сюда для того, чтобы взять у yes. нас. Пожалуйста. Отдайте ему ее. <х eu tensioni> нет, тут недоразумение. Эй, э, профессор. Мистер Хиггинс. Он не может взять ее с собой. Почему? Вы же приказали сжечь всю ее одежду. Вот это верно. Не могу же я девчонку по улице, как голую обезьяну. Сами посудите. Позвольте, позвольте, вы отец. Если и не в чем идти купить ей что-нибудь. А где же платье, в котором она сюда пришла? Кто-то его сжог. Я или ваша хозяйка? Я, с вашего разрешения, Домоправительница Платье для вашей дочери заказаны. Они сейчас будут здесь, и вы возьмете ее домой. А подождать можете в кухне. Профессор. Что? Мы с вами светские люди. Да, конечно, светские люди, конечно, светские люди. Миссис Пис, я полагаю, вам все таки лучше уйти отсюда. Да, сэр. Я тоже так думаю. Слово предоставляется вам, мистер Дурит. Очень вам благодарен, сэр. Ну, если говорить откровенно, вы мне чертовски нравитесь. Если лиска вам нужна, пожалуйста, я не собираюсь тащить ее домой. То есть? Видите, мы можем с вами прийти к соглашению. Лизка здоровая, красивая девушка. Вот как дочь она ни черта не стоит, это я вам прямо говорю. И все, что я хочу... Получить то, что мне причитается как отцу? Как Но не думайте вы, что я отпущу ее даром. Я вижу, вы человек настоящий. Ну, что для вас пять фунтов? И что для меня, лиска Вы должны понять, Дулиттл, что намерения мистера Хиггинса совершенно честные. Да, разумеется, честные. Если бы я думал иначе, я попросил бы 50 фунтов. Как? Вы хотите сказать, что вы продали вашу доль за 50 фунтов? Нет. Так просто я бы не продал бы. А вот чтобы услужить такому джентльмену, как вы, на все готов. Уверяю вас, да что это говорю, такое. Да неужели же у вас нет никаких нравственных принцев? Не могу я их себе позволиться И вы не могли бы быть вот таким же бедняком, как я. Джентльмен, джентльмен. Ну, раз я хочу что-нибудь дурное сделать. Но если иск на этом деле заработает, почему же мне нельзя? Я не знаю, как быть, Пикеринг. Конечно, было бы положительным преступлением против нравственности дать этому негодяю, хотя одно только Пенни, и все же в его требованиях я усматриваю наличие какой-то грубой справедливости. Вот, вот это я и говорю. Отцовское сердце, так сказать. Это чувство мне понятное. Но вряд ли будет правильно расценивать бакла. Не надо так. Не говорите так. Не смотрите на это вот таким образом. Сядьте, джентльм. Сядьте. Садитесь по Что я такое, джентльмены? Ну, э... ну, нет, я вас спрашиваю, что я такое? Mm. Я один из недостойных бедняков. Вот что я такое. Подумайте, что это значит для человека? Это значит, что ему постоянно приходится сталкиваться с моралью обеспеченного класса. Если мне представляется случай хоть чем-нибудь поживиться, вечно повторяется та же история. Вы недостойны, поэтому ничего не получите. Но ведь мне нужно не меньше, мне нужно больше достойного человека. Ем я не меньше его. пьютку гораздо больше. Мне и поразвляться нужно, потому что я человек мыслящий. Мне необходимо веселое общество, и песенка, и оркестр, когда меня разбирает тоска. А ведь за это с меня берут столько же, сколько с достойного. Что такое мораль обеспеченного класса? Отговорка, чтобы мне ничего не давать. Поэтому прошу вас, как двух джентльменов, не играйте вы со мной в эту игру. Я-то играю с вами в открытую. Я не пытаюсь притвориться достойным. Я недостойный. Таким хочу остаться. Мне это нравится, и дело с концом. Неужели же вы употребите во зло доверчивость бедного человека и станете с ним торговаться из-за цены его собственной дочери, которую он воспитал, кормил, одевал в поте лица своего и вырастил настолько, что она смогла заинтересовать вас обоих. то Так разве 5 фунтов дорого? Смотрите и решайте, джентльмен. Пикеринг, три месяца работы с этим человеком? И он может выбирать между кафедрой проповедника и портфелем министра. Что вы на это скажете, дружище? Да нет, очень вам благодарен, сэр, это не для меня. Я слышал всех проповедников и премьер-министров и скажу вам, собачья это жизнь, с какой стороны ни возьми. Моё призвание — недостойная бедность. И вот если сравнивать одно положение вообще с другим, то вот это... Да, на мой взгляд, это единственное, в чем есть какая-то изюминка. А, Дадим ему 5 фунтов. Я боюсь, что он плохо их использует. Нет, сэр, не бойтесь, что я отложу эти деньги, спрячу их и буду вести праздный образ жизни. Нет, к понедельнику от этих денег не останется ни пенсии. Я снова пойду на работу, словно у меня их никогда не было. Бездельником это меня не сделает. Ну, просто-напросто устрою хорошую перушку для себя и своей сожительницы. Себе доставлю удовольствие и другим заработок. Лучше этих денег не используешь. Это не отразимо. Дадим ему 10 фунтов. А, нет. Вот 10 фунтов, это куча денег. И от этого он себя почувствует вроде как бы обеспеченным. Тогда прощай счастье. Дайте мне столько, сколько я вас прошу. Ни пенсия больше, ни пенси меньше. Хорошо. Итак, вы говорите, хотите получить 5 фунтов. Благодарю вас, сэр. Вы уверены, что не хотите получить 10 В другой раз. Получайте. До свидания. Gentleman. Через некоторое время в комнату вошла Элиза в сопровождении миссис Пирс. Мы с Хиггинсом были поражены, увидев вместо грязного звереныша, на которого походила цветочница, миловидную беленькую мисс в купальном халате. Кто это? Она! Боже ты, боже вот! Я не выгляжу очень глупой. Как это глупой? Прошу вас, сэр, не говорит девушке ничего, что скружило бы ей голову. Да я понимаю, чертовски глупой. Я вас умоляю. Сэр. Ужасно глупой. Да, в этом доме легко мыться. Горячая, холодная вода. Сколько угодно воды в кранах. Щеточки разные, мохнатые полотенца. Вешалка горячая. Руки можно обжечь. И такая большая деревянная чашка с мылом Пахнет, как подснежники Теперь я знаю, почему леди такие чистые Так мыться, я понимаю Посмотрели бы, как это делается у нас Я очень рад, что моя ванна вам понравилась Положим, мне там не все понравилось Что-нибудь было не в порядке, миссис Пирс? Это неважно сэр, все в порядке да, Не важно, не важно. Ух, ром какой! Прямо не знаешь, куда глядеть. Ох, мне его здорово хотелось креснуть, разбить на кусочки. Но я уж его вам завесила полотенцем. Что завесила? Зеркало а, Вы слишком строго воспитанные, Лиза. Начинаем работать. Элиза, Элиза, Элиза идите сюда. Элиза, вы теперь, значит, уже больше не будете меня называть мисс Дулитов? Конечно, мисс. Дулитл, простите меня, я просто говорил Ничего, ничего, только это так было огородно. Да. Лиса Дулитл. Да. Мы сейчас ми. проверим слух и гибкость языка. Садитесь, Элиза. Лиса Лиза а то меня раньше просто Лиска звали. Да. Теперь бы мне бы хотелось, чтобы журцы говорят, мне, пожалуйста, садитесь. Я понимаю. Лита, Элиза, внимание, ми. внимание, смотрите сюда, вот на эту маленькую смешную штучку, И повторяйте все, что я буду произносить Раскройте рот Внимание, Элиза Эй, эй Эй, эй Эй, эй мне бы сейчас поехать туда Где мы торгуем цветами Мне бы хотелось бы машину Сказать шоферу, чтобы он подождал А там и прогуляться Пожреть девчонок Да, ну пока а, смотрите мне, сюда Пока смотрите сюда я... Так Ах, боже меня, боже мне вы, к нашему. Мне бы очень выхотелось, чтобы... пока мы купим вам что-нибудь действительно можно. Внимание. И... И... Ох, да, да, да. И... Эй. Эй. И, эй. И хорошо, хорошо, хорошо, хорошо. подожду тогда, когда у меня будет, будет модная. Тогда поехали. Теперь быстро, Элиза. И... Эй. И... Эй. И... Эй. И... Эй. И эй. Эй, эй, эй, эй. Ой, боже мой. А что это такое? Миссис Пирс говорит, будто бы на ночь я буду переодеваться. Не буду спать, в чем днем хожу. А, по-моему, чего там тратить деньги? купить лучше что-нибудь на это, чтобы попортить. Элиза! А я не привыкла переодеваться на ночь. Элиза, пойдемте, вам принесли новое платье для примерки. Эй, Девочка, девочка, не надо так бегать. Хиггинс, мы взяли на себя трудную задачу. Хиггинс, вы правы. Прошло несколько месяцев. Хиггинс прилежно занимался с Элизой. Девушка оказалась очень способной. Она прекрасно все усвоила и делала невероятные успехи. Ее выговоры по строению фраз Хиггинса удалось исправить и он решил сделать проверку. Однажды, когда в элегантной гостиной матери Генри Миссис Хиггинс собрались ее друзья, Миссис Эйнсфорд Хилл с дочерью Кларой и сыном Фредди, горничная доложила. Мисс Дулиттл. Никто бы не узнал в появившейся Элизе бывшую чумазовую цветочницу. Она держалась с изысканным изяществом и была необычайно элегантна в своей белой шляпке и летнем костюме. Добрый день, миссис Хиггинс. Профессор Хиггинс сказал мне, что я могу вас навести Разумеется. Я очень рада вас видеть. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. мисс Дулиттл. Паука? Микеринг, если не ошибаюсь. Здравствуйте. Мне кажется, мы встречались с мисс Дулитль. Я помню ваши глаза. Мисс Хиггинс, как поживаете? Благодарю вас. Хорошо. Моя дочь Клара. Добрый день. Здравствуйте. Прекрасная погода, неправда ли? О, да. По-моему, я тоже имел удовольствие вас видеть. Это мой сын Фредди. Добрый день. Прекрасная погода, неправда да. ли? Да. Как вы думаете, будет дождь? Пониженное давление на западе нашего острова, по-видимому, медленно распространяется в восточном направлении. Во всяком случае, в данное время... Нет никаких указаний на большую перемену в положении барометра В дело, молодой человек? Держу пари, я сказала это правильно Потрясающе Надеюсь, что не станет холоднее О, сейчас так свирепствует инфлюенция Она поражает всю нашу семью регулярно каждую весну Да, да Инфлюэнса? Моя умерла с инфлюэнса? О! Нет! Нет, нет, это... Нет, это только так говорили. А я-то знаю, что старуху просто пришили. Пришили? Да. С какой стати ей было умирать от инфлюэнса, когда за год до того... Она великолепно перенесла дифтерит. Ей-богу, я ее собственными глазами видела. Она уже была совсем посинела. Все думали, что она умерла. Но мой отец, да ему бог здоровья, он взял водку и стал лить ей в глотку до тех пор, пока она не пришла в себя. Да так, что чуть глазку не откусила. Боже мой, боже мой. деле, судите сами, с чего бы это вдруг такая здоровенная женщина возьмет вдруг и умрет от инфлюенции? А куда девалась ее новая веленая шляпа, которая должна была перейти ко мне по наследству? А? а, ясно, кто-то ее свистнул, а кто шляпу свистнул, тот и тетку пришил, вот что я вам скажу Скажите, что это значит, пришить? Это, это новый модный светский жаргон как? Да, да, пришить кого-нибудь, это значит убить позвольте, позвольте Неужели вы хотите сказать, что вашу тетушку могли убить? А как же, соседки, что с ней жили. Они ее могли убить из-за шляпной шпильки. А вообще из-за шляпки о вас, по-нечего говорить. Но вашему папе не следовало вливать ей в горло алкоголь. Ведь это тоже могло ее убить. Ой, кого Мою тетку, только не ее. Вы ее не знаете. Водка для нее была все равно, что она материнское молоко. А папа, папа столько влил ее в самого себя за свою жизнь, что он великолепно понимал ее спасительное действие. вы, вы хотите сказать, что ваш папа пил. Папа пил? Господи, Боже мой! Боже мой, как это ужасно для вас! Нет, ничего подобного, нет, нет, ничего подобного. Это ему не вредило, потому что он не пил регулярно, не там как-то говорится, он пускался в разгул время от времени, нет. Но зато, когда хлебнёшь капельку, сразу становится добрее. Ох, а когда он бывал без работы... Моя мачеха давала ему деньги и говорила, иди, иди, иди, и не возвращайся, пока не упьёшься до хорошего настроения. Ах, боже мой, боже мой, боже мой. Ах, да -да. да, да, что поделаешь, так, вот, вот, вот, есть много женщин, которым приходится подпаивать своих мужей только для того, чтобы... С ними можно было жить. Понимаете, в чём дело? Есть у мужчины есть хоть капля совести, она его всегда разбирает, когда он трезв. Ему не по себе он, он, ну, он начинает скулить. А стоит ему хлебнуть капельку, сразу всё как рукой снимет он счастлив. Вот. <смех> Молодой человек. Ну, зачем это вы там хитикаете? Над новым жаргоном вы так блестяще его усвоили. Но если я правильно говорю, так, ну, от чем же вы смеетесь? Что такое? Я сказала что-нибудь, чего не требуется. О, нет, мисс Дулитов, совсем нет. Слава Богу. Вот, вот вам. Вот. Я всегда говорю правильно. Вот моя, моя чётка. Элиза. Как Элиза. Однако, мне пора. До свидания, миссис Хильгин. Мне было так приятно с вами познакомиться. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания, Павел Ковнин. мисс Дулитов. До свидания, профессор Хигел. До, до свидания. До свидания. Мисс Дулитов, вы пойдете через парк, тогда я... Тишко, к чертовой матери. О. О. О! Ну, никак не могу привыкнуть к новым манерам. Ах, мама, так надо... Если ты будешь такой старомодной, так все подумают, что мы нигде не бываем и никого не принимаем. Возможно, возможно, что я действительно очень старомодная. Но я надеюсь, Клара, милый ты не станешь употреблять подобных выражений. О, я привыкла, что она говорит про мужчин хамы. Называется скотским, идиотским. Но это последнее выражение. Это уже слишком. Не правда ли, полковник Пикери? Ох. Меня не спрашивайте. Я очень долго прожил в Индии. И за это время манеры так изменились, что я часто не знаю, нахожусь ли я в респектабельном обществе или в матросском кубрике. Это все дело привычки. Нельзя ставить вопрос, правильно или неправильно. Никто не старается найти в этом какой-то особый смысл. Но это очень оригинально. Я нахожу новый светский жаргон в основном и совершенно невинным. Но этого, я думаю, нам пора уходить. О, да, да, нам нужно сделать еще несколько визитов. До свидания, миссис Хиггин. До свидания, полковник Пикеринг. До свидания. До свидания профессор Хиггин. Пожалуйста, не забудьте попробовать этот новый... Модный жаргон на всех трех визитах. Непременно! И вы не стесняйтесь, загибайте покреп Непременно! Такой вздор, что это же манство времен королевы Виктория. Да, конечно, к его! как всем чертям!